Сборник детских стихов «Салют из тысячи огней». Стихотворение «Наклеечки». Наклею я наклеечку на дверцу холодильника, на кружечку, на лечку, на циферблат будильника, на лампочку, на форточку, подушку, одеяло и на щенячью мордочку, чтоб пасть не разевала. Наклею я наклеечку на всю в зеленке ранку, на рубль, на копеечку, на дырку от баранки. Все зеркало уляпаю, на лоб себе наклею и только маму с папою немножко пожалею. Возьму два красных паспорта и вклею аккуратно на место лиц их пасмурных принцессу и пирата».